«Вы делаете мою жизнь просто невыносимой!» — воскликнул Тоби, но чувствовалось, что он не может устоять перед чарами девушки. «Ах, спасибо тебе, Тоби! Ты просто ангел!» Она швырнула посылки на стол, потрепала его по руке и танцующей походкой упорхнула из комнаты. «Там слева раздевалка!» — сказал Тоби Уиллоу. Он заметил, что она удивлена его поведением и поспешил оправдаться. «Секретарь миссис Слинтер всегда так настойчива. Задержка с почтой происходит из-за плохой организации дела. Но вины секретаря здесь нет». Уиллоу пропустила мимо ушей объяснение Тоби и отправилась сымывать грязь со своих изнеженных рук. На драковины висело зеркало, Она с ужасом увидела, что пыль смешалась с косметикой на лбу и на щеках. Уиллоу вернулась в почтовую комнату за своей сумочкой, смыла всю косметику и вновь сделала макияж. Приведя себя в порядок, она спросила Тоби, можно ли по его телефону вызвать миссис Слинтер. «Привет, это Уиллоу», — назвалась она, когда директор-распорядитель ответила. «Я здесь, внизу, в почтовой комнате, просматривала документы. Не возражаешь, если мы немного поговорим?» «Да, конечно. Поднимайся, что-нибудь выпьем за беседы. гостеприимно ответила Энн. Уиллоу, размышляя о том, что жизнь в издательстве на редкость спокойна в сравнении с действительностью, поднялась на лифте на второй этаж и застала Энн Слинтер, открывающий бутылку кларета. «Заходи». Бокал вина с удовольствием. Просто замечательный, когда в офисе есть винный погреб. Энрес смеялась. Одна из немногих привилегий. Когда-то у нас работал пьющий редактор. С тех пор в контракте персонала оговаривается, что в офисе не должно быть алкоголя. Но директор-распорядитель стоит выше этих пуританских правил. И мне хочется воспользоваться всеми данными мне привилегиями. Естественное желание, ответила Уиллоу, думая в этот момент о поразительном контрасте между элегантным туалетом Н и неухоженной внешностью женщины, которая приносила посылки. Н Слинтер выигрывала даже в сравнении с хорошенькой девушкой в джинсах. Сегодня директор-распорядитель была в прекрасном костюме цвета красной смородины и свободной шелковой яркой блузке. Чем я могу тебе помочь? Как твоя книга о бедной Глории? Бедная Глория, повторила Уиллоу, стараясь быть как можно серьезнее. Ты же знаешь, мне нужна исчерпывающая, правдивая информация. За достоверность информации я ручаюсь. Она действительно была ужасная женщина. Это мне все твердят, недовольно заметила Уиллоу. Вспомнив о жалобах на Глорию, содержащихся в письмах и документах, с которыми она только что ознакомилась. Поэтому мне очень трудно выбрать правильный тон воспоминаний. Энн обхватила своими длинными пальцами колено, блеснув ярким маникюром безукоризненной формы ногтей. «Нам крайне важно, — раздумчиво сказала она, — чтобы ты действовала как опытный патологоанатом. Глория мертва». И тебе нужно установить, что было в ее жизни здоровым, а что больным. Отделить естественное от аномалий. Уиллоу с чувством неприязни рассматривала своего самоуверенного элегантного издателя. «Твоя аналогия кажется мне слишком приземленной, скорее низменной», сказала Уиллоу. «Даже если согласиться с тобой, проблема все равно остается». К сожалению, мне удалось выяснить о Глории немного хорошего. Она сносно относилась к своей прислуге. У нее был прекрасный вкус. Это сразу бросилось в глаза, как только я переступила порог ее изысканно обставленной квартиры. «Значит, ты побывала у нее в доме?» — недовольно заметила Энн, которая сочла выражения Уиллоу некорректными. «Ничего нового ты мне не открыла». В старые времена, когда ее книги попадали на мой письменный стол, я всегда удивлялась, как человек с таким безукоризненным вкусом может писать столь бездарные пошлые романы. «И тем не менее ты продолжала публиковать их?» «Почему?» — съязвила Уиллоу. «В те дни у меня практически не было выбора. Я была просто младшим редактором, который правил их. А вот недавно...» Она секлась и виновато посмотрела на Уиллоу. Продолжай же. Ты, похожа в этом темном костюме на судью, позлорадствовала Эн.